Глава 51. Гинта. Гинта подставила руку под холодную струю и смотрела, как та превращает ее темную кровь в розоватую, похожую на нежно-розовую акварель водицу. Рана оказалась глубокая, но женщина не чувствовала боли. Когда палец достаточно онемел, она обмотала его несколькими слоями бумажной салфетки и подошла к двери, прислушиваясь к тому, что происходит в гостиной. Она и дальше продолжала бы ползать под столом. Но стоило толстобрюхому полковнику упомянуть о Тимофее Ильичье, рука ее предательски дернулась, и осколок порезал ее аккурат под сгибом правого указательного пальца. «Не может бить и...» Одними губами произнесла Гинта и покачала головой. «Поверить в то, что через столько времени она окажется так близко к той тайне, которая так долго мучила ее и не давала спать, было просто невозможно. И в то же время вполне предсказуемо. За все дни, которые она провела рядом с Альбиной, когда слушала ее рассказы о своей жизни, ставила ей уколы, кормила и обтирала влажной тряпкой, стараясь делать это как можно незаметнее, чтобы не попасться хозяину на глаза, она продолжала верить, что среди потока жалоб и слез обнаружится хоть что-то, касающееся ее дела, Почти как на войне. — отрешенно думала она. — Вот он, враг. Ходит, говорит, пьет водку. И никто не знает, даже он сам, чего ждать от него в следующую минуту. Конечно, истинным врагом Бражников был именно для Альбины. На себе Агенте не пришлось испытать ни крепость его кулаков, ни явных угроз, ни удушливого внимания. Но ей и не нужно было доказывать это опытным путем. Выбранная ею роль оказалась пророчески верна. Для Бражникова и его так называемых «друзей» удая странноватая гинта являлась пустым местом, не заслуживающим и внимания. И это было правильно. А учитывая ее терпеливость и уверенную сосредоточенность, принесло свои плоды. Рузаев и его вертлявый сотоварищ Гантимиров пробыли в доме совсем недолго. Гинта проводила их равнодушным взглядом и перевела его на раскрытые двери гостиной. Полосу света, разделяющую комнату наполам, внезапно прорезала темная тень. Скрип половиц резанул по ушам, и Гинта отклонилась чуть в сторону, зажимая в кулак замотанный в салфетку палец. Ни Гантимиров, ни Рузаев, судя по всему, не заметили того, что не укрылось от ее глаз. Для Бражникова известие о Полуянове стало не просто неожиданностью, он был сражен. Так реагировать мог только тот, кто имеет непосредственное отношение к тому, о чем говорил полковник, а именно к исчезновению Тимофея Ильича. Теперь, когда Гинта знала это со всей уверенностью охотника, не только почуявшего дикого зверя, но и нашедшего его лежбище, ей следовало быть никуда более осторожной и внимательной, И играть наверняка, чтобы вывести Бражникова из состояния глухой сосредоточенности и не дать ему уйти от места, А то, что он захочет запутать следы и воспользоваться для этого всеми доступными ему средствами, которых у него предостаточно, было так же верно, как и предсказуемо. Гинта вышла с кухни и, задержавшись посреди широкого холла, повернула голову, глядя на Бражникова. Тот стоял к ней спиной, приподняв плечи и что-то высматривая в окне. В кладовке брякнула ложка. Тело Гинты прошило нервной волной, но Бражников даже не обернулся. Гинта попятилась в комнату, где находилась Альбина, и, толкнув задом дверь, вошла внутрь. Альбина полулежала на диване, прижав ладонь к губам и виновато вытращив глаза. Ложка в желтоватой лужице лежала на полу. Чашка с бульоном стояла на табурете среди салфеток и блистеров с таблетками. Гинта сделала успокаивающий жест рукой и слабо улыбнулась. Мысли ее были заняты совсем другим, но, глядя на Альбину, она опять ощутила предательскую жалость. Той приходилось не только терпеть физические муки, ожидание того, что ее муж вспомнит и решит вновь отыграться на ней, не уходило даже во сне. Альбина искренне недоумевала, как Гинте удается спать, сидя, проводя ночи с ней в этой комнатушке. И была благодарна ей до такой степени за все то, что она для нее делает, что целовала ее костлявые руки каждый раз, когда Гинта садилась рядом. Они почти не разговаривали. Эта Альбина вела свой бесконечный монолог по кругу, а Гинта лишь слушала, прикрыв глаза, и иногда кивала. «Ешь, пей, повернись, спи». Вот, пожалуй, и все, что произносила она вслух. Но ее руки творили чудеса и Альбина следила за тем, как они пользуют шприц, разминают и поглаживают ее запястье с восхищением маленького ребенка, впервые увидевшего, как из шляпы появляется кролик. Гинта присела на край дивана и взяла чашку, поднесла ее к губам Альбина со словами «Твоя дочь уехала». Альбина вздрогнула и жадно припала к чашке. «Он хочет ее найти, но…» Гинта умолкла, когда в холле раздались тяжелые шаги. Отставив чашку и прижав палец к губам, она встала и напряженно замерла, словно птица, готовая защитить своего птенца. Бражников остановился. Гинта слышала хриплое дыхание и неясное бормотание за дверью. Она подошла ближе и напрягла слух. «Деньги, деньги! Будут вам деньги! На всех хватит! Кто же это гнида? Кто мог?» в конце бражников глухо выматерился и скоро стукнула входная дверь ушел усмехнулась гинта и обернулась без паузы продолжила ты знаешь кто такой плуянов акцент стал ярче но сейчас это ее совсем не беспокоило нет нахмурилась альбина знаешь нет кто это он работал в школе где училась твоя дочь учителем нет дворником А! Альбина попыталась приподняться, но лишь устала с болезненной гримасой на лице, опустила руки. Да, видела пару раз. Она сглотнула и облизала губы. Гинта знала, что Альбине хочется выпить, и это только добавляло нервозности к ее состоянию. Глаза ее начинали бегать, на лице появлялась испарина, а руки предательски тряслись. Но первое, что Гинта сказала ей, начиная лечение Было то, что она не выживет, если будет продолжать пить. А ей нужны силы, чтобы сопротивляться и остаться человеком. Ради дочери и ради себя. Гинта вышла. В гостиной она огляделась, восстанавливая в памяти недавнюю картину, а затем приблизилась к окну. В воздухе, почти на физическом уровне, ощущалось дикое напряжение. Гинта на мгновение закрыла глаза, впитывая его всем телом, а потом резко открыла и посмотрела перед собой. Обложенная плиткой, мангальная зона с небольшой открытой печью, гриль и стол. Здесь не было ничего такого, на что она могла бы зациклить свое внимание. Но дальше... Гинта прищурилась и подалась вперед. Кирпичный сарай без окон и запертая дверь. Уж не на него смотрел Бражников? — Что в сарае за мангальной? — спросила она, вернувшись в кладовку. «Я не знаю. Никогда там не была. Ключи только у него». Сжалась Альбина. Агоча знает?» Альбина пожала плечами. «Ничего. Он сам расскажет». Усмехнулась Гинта, и в ее глазах мелькнуло странное выражение, от которого у Альбины похладело внутри. Гинта умела ждать. За те несколько часов, пока Бражников отсутствовал, она вела себя ровно так, как и должна была. Накормила Альбину вынесла горшок, припрятала лекарства и шприцы, как делала каждый раз после процедур и сварила еду для собак. Готча находился во дворе, но время от времени появлялся в доме и, натыкаясь на нее, брезгливо косился, словно на таракана. Гинта собрала бутылки, а затем взялась за пылесос. Заметив, что парень развалился на уличной скамье, она стала неспешно убираться, ожидая прибытия хозяина. Когда тот появился, да не один, а с двумя мужиками в рабочей одежде, она как раз находилась на втором этаже. Отставив пылесос, женщина кинулась было к лестнице, но потом вернулась в пустующую комнату и уже оттуда стала наблюдать за тем, что происходит во дворе. Бражников подозвал Гочу, что-то сказал ему, а потом указал на сарай. Парень кивнул и остался с мужиками, а Бражников вернулся в дом. Гента заметалась, не зная, как поступить, то ли продолжать следить за Гочей, то ли спуститься. Мозг подсказывал ей, что важнее было бы остаться наверху и продолжить обзор. Но страх за Альбину переселил. Она не могла объяснить себе, почему вдруг подумала о ней. Но сердце вдруг заколотилось, как сумасшедшее, и погнало ее вниз по лестнице. Дверь в кладовку была открыта. Спустившись, Гинта замерла, прислушиваясь к тому, что там происходит, и, когда раздался приглушенный вскрик, кинулась в комнату, пытаясь сообразить, как поступить. «Ты что, спала с ним, тварь?» «Спала?» — шипел Бражников, вцепившись в Альбину. «Нет, я не понимаю», — давилась словами Альбина, задыхаясь от ужаса и избиваясь в его руках. К «Кто? Витя? О ком ты?» «Не понимает она». С каждым мгновением все больше свирепел Бражников. «Я из тебя кишки выпущу, когда дознаюсь. Ты у меня землю жрать будешь. Под забором сдохнешь». Гинта вцепилась в дверь и сжала челюсти. Почувствовав ее присутствие, мужчина обернулся и уставился на нее налившимися кровью глазами. «Ты!» Он выпрямился, тяжело дыша, и сплюнул. «Чего зянки вылупила?» Гинта покорно опустила голову, комкая край фартука. «Пожрать дай чего-нибудь и водки», — велел он, вытирая руки о штаны. Затем, оглядев Альбину, опять нагнулся и пятернёй обхватил ее лицо. «Я тебя зарою, если что-нибудь пикнешь, поняла?» Женщина быстро закивала. Бражников сжал пальцы с такой силой, что кожа на лице Альбина покраснела. Оттолкнув её голову так, что она ударилась о подлокотник, Он вышел из кладовки и направился в гостиную. Гинта посторонилась, почти слившись со стеной, а потом бросила на Альбину быстрый пронзительный взгляд. Та ответила ей таким же взглядом, будто сообщая ей что-то конкретное и важное. Но Гинте было достаточно того, что она увидела. И то, как вела себя Альбина, и что последовало за этим, произвело на нее сильное впечатление. Глаза ее были широко открыты и полны решимости, Разумеется, неожиданное появление Бражникова напугало ее, но что-то неуловимое изменилось в самой Альбине, отчего стало понятно, что она только что с блеском сыграла новую для себя роль. Гинта покачала головой и закрыла дверь. «Уши дурака может быть только смелый и решительный дурак», — подумала она. Как бы ни получилось, что своими действиями жена Бражникова только все не испортила, но вставать сама Альбина еще не могла. Каждое движение причиняло ей боль, а лишний вес, который она набрала за годы своего вынужденного замужества, лишь усугублял ее положение. И все же она шла на поправку, судя по тому, что начала более или менее сносно соображать. Это радовало Гинту как врача, но напрягало как человека, вынужденного прятаться за личиной прислуги. Быстро сложив два и два и оценивая услышанное, Гинта сразу же отмела мысль о том, что Бражников ревновал Альбину. «Нет, он хотел знать лишь одно. Кто мог донести о том, что Полуянов заходил к нему?» «А действительно, кто?» Нарезая запечённое мясо и овощи, размышляла Гинта. Гочу тоже пришлось исключить, потому что восемь лет назад тот был еще подростком и не работал на Бражникова. Возможно, это был кто-то из соседей. Но тогда почему этот кто-то рассказал обо всем только сейчас? Гинта опустила взгляд салфетка прилипла к пальцу и промокла от крови когда она нажимала на нож но мочив руки женщина сняла импровизированную повязку и взяв блюдо таким образом чтобы не выпячивать палец отнесла его в гостиную бражников опять стоял у окна поставив тарелку Гинта не спеша разложила столовые приборы она прекрасно знала что бражников есть подобно зверю разрывает руками куски мяса и жадно запихивает их в рот, наплевав на все приличия. Но его требования, разнящиеся по смыслу, выполняла досконально, хоть это и выглядело по меньшей мере смешно. Она принесла из морозилки новую бутылку, продолжая наблюдать за мужчиной, но тот был настолько поглощен своими мыслями, что не обращал на нее внимания. Пустое место. Вот кем была Гинта, и ей это было на руку. Когда за воротами раздался автомобильный сигнал, Бражников быстро прошел мимо нее, обдав густым запахом пота и перегара. Гинта до боли прикусила внутреннюю часть щеки, так ей хотелось последовать за ним. Но максимум, что она могла сделать, — укрыться за шторой и выглянуть в окно. От увиденного она обомлела. Мужики с помощью ломов и перфораторов ломали стену сарая, По двору заметалась красно-серая пыль. Прикрывая нижнюю часть лица рукавом, Бражников стоял поодаль и смотрел, как обваливаются кирпичи, оголяются стыки крыши. А Гоча показывал работягам, где следует сделать еще один проем. «Стоси смесло!» пробормотала она, ощущая, как щеки, обдала жаром, а спину — ледяным холодом. «Что ты придумал?» Перевод с хорватского языка.